Глава двадцать вторая. Яр. Он бы гордился, что входит в Малый Совет короля Альдов, если бы туда не входил Ибрам. Присутствие принца, по мнению Яра, резко опускало интеллектуальный уровень этого самого Совета. А ведь, как известно, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. они, оказывается, и в самом деле ждали его, несмотря на то, что все остальные прибыли на день раньше. И это удивительно. Малый совет может проходить, да и проходил сотни раз неполным составом. И без Яра, и без Брана. Видимо, что-то и в самом деле серьезное, раз нужны все девять участников. Бран, между тем, вернувшись домой, растерял приобретенные под действием неблагоприятных обстоятельств зачатки благоразумия. Зато спесь вернулась к нему сполна. Смотрит так, словно сапфировый венец уже украшает его лоб. Впрочем, как знать, как оно все повернется? То, что Осия предсказала корону ему, признаться честно, это больше тревожило, чем обнадеживало. Воистину! Непростые времена должны настать, чтобы корона оказалась на его голове. Про саму Осию Яр старается не думать. Сразу хочется послать все к чертям или хотя бы к тем же Альдам и рвануть обратно, нарушая все запреты по преломлению времени и пространства. Страшно за нее. А уж соскучился сразу же. «Мы на пороге войны», — говорит король. Едва Яр, кратко поприветствовав всех, опускается на свое место за большим овальным столом. Напротив Брана, как назло. Король обводит всех присутствующих цепким взглядом. На мгновение задерживается на Яре, по остальным и даже по Брану скользит без остановки. То ли королевская милость, то ли наоборот. Не понять. Скорее наоборот. Задержался. Слишком задержался. Но иначе было никак. «С кем?» — не выдерживает Бран. Вопрос хороший. Но король словно бы и не слышит его. Вместо ответа он кивает Рикону, на смену которому Яр изначально должен был отправиться в Лорет. И тот начинает говорить. «За последние две недели...» Произошло три эпизода, в совершении которых подозревают Альдов. Расследование еще идет. Однако кто-то позаботился распространить информацию, что убийство было совершено нашим оружием. Учитывая, что люди в Лоретте и так настороженно относятся к нам, обстановка накаляется. Король пока настроен на Диалог. Но недвусмысленное предупреждение я уже получил. Яр каким-то шестым чувством понимает, это не все. Не стал бы король их собирать ради одного ларрета И правда. В Заозерном королевстве зарегистрировано два случая, вздыхает Крис, отец Грида. В первом случае Альт убил сам себя. Яр невольно вздрагивает, вспоминая охватившее его не так давно безумное желание убивать и уже зная, что последует дальше. Во втором Альт убил десять человек. Голыми руками и без очевидного повода. Он под арестом. И мне не дали ни поговорить с ним, ни ознакомиться с деталями допроса. «Как его арестовали?» негромко спрашивает Яр. — Сдался сам, — коротко отзывается Крис. — Я получил немного завуалированное, но вполне распознаваемое предложение направить агрессию заскучавших альдов в полезное заозерному королевству русло, повоевать на их стороне в самое ближайшее время, чтобы искупить. — Может, и в самом деле повоевать, — предлагает бран Яр невозмутимо переводит взгляд на короля. Раз посадил сына в Малый Совет, вероятно, хочет слышать и самые глупые идеи. Или ждет, что тот ума наберется. Или, возможно, Яр ничего не понимает. Не видит всей гениальности и новизны этого идиотского предложения. Впрочем, не он один. Крис вот украткой вздыхает. Конечно, к тому, что им нужен мир, альды пришли не сразу. Было время завоеваний. Было время власти. Время ненависти. 109 лет кровавой империи альдов. 109 лет, за которые от народа альдов почти ничего не осталось. Яр читал хроники. Женщины, убивающие себя, только узнав о беременности от альда. Женщины, убивающие себя, чтобы не достаться Альду. Мужчины, травящие себя и всю свою семью, чтобы отравить и Альда. Насилие не принесло Альдам ни счастья, ни процветания. Так стоит ли повторять? Король переводит взгляд на него. И Яр отчитывается о практике. Про покушение на Брана нет смысла говорить. И так все знают уже, уверен. Про себя нет желания говорить. Да и сказать-то нечего. Тем более, если умолчать об Асии. А выдавать ее секреты он точно не будет. Да и рассказывая про практику, он немного пожертвовал истиной. Сказал, что одна из травниц раньше него поняла, что происходит, и бросила ликавку в костер до того, как он остановил для всех время. В конце концов, то, что все было немного не так, имеет значение только для него и для Осии. Сохранить ее тайну – меньшее, что он может сделать. «Кто-то, – говорит вслед за ним Лаис, единственная женщина в Совете и бессменный посол в шести княжествах, порешил лучшую дюжину дружинников князя – оружие мальдов. Тут она делает драматическую паузу, И Крис хмуро уточняет. «Что, князь?» «В ярости!» Нарочито легкомысленно отзывается лаис пожимая плечами. «Обещал лично четвертовать того, кто это устроил!» Чуть вызывающе усмехается и поясняет. «На тот момент я была единственным мальдом во всех шести княжествах, и в ту ночь я была с ним. Так что в глазах шести княжеств мы чисты». «Как удачно, что вы с князем так тесно сотрудничаете!» В полголоса язвит Бран. И тут же морщится от пинка под столом. Лоис же безмятежно улыбается. Говорят, князь пять раз предлагал ей руку и сердце. «Может, и тебе так попробовать с принцем Александром?» Нежно предлагает она. «Ах, нет, он же не по этой части!» Яр давит улыбку. Лаис прекрасна, как и всегда. Можно не сомневаться, князь преклонит колено и в шестой раз. «Бран!» — говорит король, и тот бросает на яро торжествующий взгляд. Ему первому будет что-то поручено. Наверняка самое важное дело. Впрочем, триумф его длится недолго. «Ты отправишься в архив!» — продолжает король. «Ты перечитаешь все хроники времен Империи и не выйдешь из архива, пока не объяснишь мне, что же изменилось в устройстве мира, чтобы война принесла нам что-то большее, чем кратковременная горячка боя. Иди!» Бран пару секунд медлит, словно ожидая, что король отменит свои слова, а затем стремительно уходит, ни на кого не глядя. Если он станет королем, не приходится сомневаться, что состав Малого Совета полностью сменится. Все-таки публичное унижение сложнее всего простить именно свидетелям этого унижения. Яр. Тяжелый взгляд короля ложится на него. Ты отправишься в Заозерное Королевство. Если это действительно результат воздействия зелья ярости, это не должно стать известно. «Да», — коротко кивает Яр. Один спятивший альт — плохо, но не смертельно. А вот то, что каждый из альдов может превратиться в беспощадного и почти неуязвимого убийцу, стоит ему лишь вдохнуть порошок. Куда хуже. «Стоит ли отозвать всех, кто находится за пределами страны?» — спрашивает Крис. «Нет». Пока нет, медленно отзывается король. Этим мы признаем, что опасны и не можем держать себя в руках. Кроме того, мы не знаем, чего именно добивается наш враг. Возможно, именно этого. Поэтому отзывать нет. Предупредить и подготовить — да. Рассказывай, Яр. Мурлыкнула лаис грациозно беря его под руку. Едва они оказались за дверьми королевского кабинета. — Все, чем я считал необходимым поделиться с малым советом, я уже рассказал. Несравненная Лоис. Отзывается он, сгибая руку, чтобы ей было удобнее. Она фыркает. — Я хочу послушать, как ты сломал Брану руку. И что это за синеглазая травница, которую недоумок вспоминал весь вчерашний день? «Неужели мой маленький братишка влюбился?» Что он говорил? Спокойно спрашивает Яр, чувствуя, как на сердце ложится холодный тяжелый камень. Возможно, стоило забыть в нужный момент об универсальном противоядии. Насколько бы спокойнее и проще. Вот только встретить и выдержать взгляд короля он бы уже никогда не смог. Да и в зеркало взглянуть тоже. Что ты помешался? Из-за ревности сломал ему руку, которая, о ужас, заживала целую неделю. Он великодушно тебя простил, потому что эта девка ему даром не сдалась. Бегала сама за ним. Он не знал, как отвязаться. Теперь фыркает яр. Впрочем, «Кое-что правдивое в болтовне Брана есть». «Я помешался», — чуть кивает он. «Как думаешь, Бран справится в архиве одной рукой?» Лоиз довольно щурится. уверенно он не справится, сколько бы рук у него не было. И ног тоже». «Почему ты отказываешь князю?» — в свою очередь спрашивает Яр. «Безусловно, это не его дело». Но раз Лоис сама начала о личном. Глаза девушки тут же грустнеют. Из-за детей. Яр тупит, наверное, целую минуту, молча прогуливаясь с Лоис вдоль края скалы. В замок короля Альдов могут попасть только сами Альды. И те маги, что освоили левитацию. Обычному человеку нечего и думать взобраться по такой отвесной скале. Потом до него доходит. Дети Альда и человека, Альды, всегда. Полукровок не бывает. Князь не сможет признать детей от брака с Лоис, потому что дети их будут Альдами. А поставить во главе человеческого государства Альда преступление против своего рода. А Лоис не пойдет на то, чтобы остаться без детей или воспитывать их как бастардов. «Вот черт!» — вздыхает Яр. «Типа того!» — соглашается лаис Отпустив его руку, останавливается и начинает раздеваться. Снимает приталенный жакет, оставаясь в тонкой рубашке. Отстегивает ножны и, вытащив длинный, чуть изогнутый клинок, отбрасывает их прочь. «Потанцуем?» «Ты в прекрасной форме, насколько вижу!» Яр качает головой. Прости, но у меня мало времени и я пожалуй приглашу на этот танец брана лаис с сожалением пожимает плечами и приглашает его навестить шесть княжеств браны в самом деле сидит в архиве и уныло таращится на десятую страницу огромного тома. если яр правильно помнит, там тысяча страниц и пять томов многие вещи Описаны там даже слишком подробно. Но Брану стоит ознакомиться, если не заучить. «Пришел поглумиться?» — неприязненно спрашивает Бран. «Нет», — вполне дружелюбно отзывается Яр. «Ищу драки». «Что?» — недоверчиво переспрашивает тот. «Ищу драки», — терпеливо повторяет Яр. «Ты глухой?» «Тебе нечем заняться?» Огрызается Бран, поплотнее придвигаясь к столу. «Вставай!» — говорит Яр, чувствуя, как терпение заканчивается. А на смену ему приходит глухое раздражение. «Ты слишком много на себя берешь! Не забывайся!» — огрызается Бран и не встает. «Вставай!» — с нажимом повторяет Яр, присаживаясь на край стола и захлопывая книгу. «Тебе не кажется?» что сейчас не лучшее время для междуусобиц укоризненно спрашивает принц но яр прекрасно видит что дело не в благоразумии а в страхе бран проиграл один раз и знает что проиграет второй тем более что здесь магию ему применить не удастся мне кажется что ты самовлюбленный трусливый и неблагодарный идиот тихо говорит яр Получая удовольствие от того, что, наконец, это произнес. Неспособный нести ответственность за свои слова и поступки. Позор нашего народа. И если ты посмеешь когда-либо кому-либо сказать еще хоть слово про осию, я сломаю тебе не только руку, но и что-нибудь еще, посущественнее. Мы поняли друг друга? Поняли. Сквозь зубы шипит Бран. Но не думай, что я это забуду. Я надеюсь, что у тебя хватит ума помнить не только это, — огрызается Яр. Но, видимо, зря. На какую-то особую благодарность за спасение со стороны Брана он, разумеется, и не рассчитывал. Но, кажется, тот стал еще более мерзким. Близость смерти может повлиять по-разному. У кого-то мозги встают на место, у кого-то наоборот, еще больше съезжают на бекрень. Яр уходит, ощущая острое желание отряхнуться, а лучше помыться. Хочется верить, что король в самом деле не выпустит брана из архива, пока тот не поймет хоть что-то. То есть никогда.